Тевкр же другую стрелу против Гектором уже убийцы вынул и верно принудил бы бой перервать пред судами, верно стрелою героя победного душу исторг бы, но не укрылся от промысла Зевсова. Зевс Преамида сам охранял и у Тевкра, пылавшего славу, похитил. Тевкр налицал... Как на луке его превосходном Крутую бог сокрушил тетиву. И у Тевкра умчалась мимо Тяжкая медью стрела, И лук из руки его выпал. Тев ужаснулся, И к брату Аяксу немедля воскликнул «Горе!» «Какой-то демон Ратные замысла наши все разрушает! И лук у меня он исторгнул из длани! И расторг тетиву мне!» Которую свежую ныне я на лук навязал, Чтобы вынесла частые стрелы. Тевкру ответствовал быстро Аяк Стеламонит Великий. Друг, оставь ты в покое и лук, и крылатые стрелы, Если их бог рассыпает, ахейном храбрым враждебный, С пикой огромной в руке, и щитом на плече Теламонит ратуй троян, и дружины свои Возбуждай кротоборству». Пусть нелегко, и победой гордяся Возьмутся постаты наши суда доброснастные. Вспомни Махейскую храбрость. Так говорил он. И Тевкр под кущей лук свой оставил, Щит на плечом многобляшестый, Четыреслойный набросил, Шлем на главу удалую красивый надел, Осененный гривою конскую, Гребень ужасный над ним развивался. Взяв, наконец, копье, повершенное острой медью, вышел назад и примчался стремительно, стал близ Аякса. Гектор едва усмотрел сокрушенными Тев кровострелы, звучно вскричал и Троян и Ликиин, еще возбуждая. «Трое сыны и Ликийцы! И вы, рукоборцы дарданцы! «Будьте мужами, о, други! Воспомните рьяную храбрость здесь, пред судами Ахеен! Своими очами я видел Славного воина стрелы и лук, уничтожены Богом!» «Видимо, ясно, сынам человеков могущество Бога, Если кого олимпиец высокой славой возносит, Или кого унижает, Защиты своей несподобие сподобив, Так, как теперь унижает Ахеян, А нас возвышает. В бой на суда! Наступите всем воинством! Кто между вами ранен мечом и стрелой, Роковою постигнется смертью, Тот умирай! Небеславно ему, защищая отчизну здесь умереть, но останутся живы супруга и дети, домом и наследие цело останутся, если хейцы в черных судах унесутся к любезным отечества землям. Так говоря, возбудил он и силу и мужество в каждом. Сын киломонов с другой стороны восклицал пред дружиной, «Стыд вам, Охеяне! Лучше решитесь или погибнуть, или спастись, но беду отразить от судов мореходных! Чаите вы, как возьмет корабли шлемоблещущий Гектор, каждый на землю родную пешком возвратится из строи? Слышите, с криком, каким ополчение все возбуждает Гектор!» Который сожечь корабли Разгирённый стремится. Верно сию он толпы Не на пляску зовёт, А на битву. Нам не осталось ни думы другой, Нерешимости лучшей, Как смесить с апостатами Руки и мужество наше. Лучше мгновенной решимостью Выкупить жизнь или погибнуть, Нежели долгие дни «Изнуряться жестокою бранью так бесполезно средь стана, Стесняясь народом слабейшим!» Так говоря, возбудил он и силу, и мужество ратных. Гектор же мощный с Хидия сразил Перемедова сына, Воинств факейских вождя, Но ну Аяксла Адамаса свергнул Пеших бойцов предводителя славную вет Фентенора, Полидамас же корысти добыл с келленейского ото, друга филидова, воинств вождя крепкодушных опеин. Мегис Фелид налетел на убийцу, но в сторону прянул Полидамас, не уметил в него, не судил дальновержец сыну Панфоеву славному пасть меж рядов первоборных. Крезмо Фелид угодил сокрушительной пикою в Перси. шумом он пал, И с рамён совлекал победитель доспехи, Вдруг на филида нагрянул долоб с Лампетит, Иллионский славный копейщик, Которого сын Лаомедана Доблий Ламп Велимудрый родил, Знаменитого доблестью Браной. Он у филида нагрянувший близко, Щита середину пикой пробил, Но его защитил крепкосозданный панцирь, Латами сомкнутый плотно. Фелей в давнобытное время вывез доспех сей из града Эфиры от вот Селииса, коим как друга его одарил там эфетский птрадержец, в битвах кровавых носить от враждебных мужей обороной. Он-то и сына его защитил от погибели грозной.